«Ежели поможешь, я тебя в дом пущу. Дом у меня большой, остались мы двое с внуком. По рукам?» «По рукам». У Тиры, оборотницы, в доме было, что называется, семеро по лавкам. Два взрослых сына с женами и детьми. Старший собирался зажить своим хозяйством. Уже матицу в новом доме положили, но пока оставался при родителях.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 Уж переминался с ноги на ногу сгорбленный старик. «Прощения просим, господин. Слышал я, вы целитель?» «Целитель», — кивнул Ланс, решив не тратить зря время на расспрос и велел. Иди. И снова полная изба детей, жар, кашель, синие губы, лихорадочно хватающие воздух. Неужели никогда не найдется управа на эту заразу? Ланс подумал, что очень кстати захватил восстанавливающие магии зелья, и принялся за работу. На улицу он выбрался только когда уже солнце опустилось за вершины домов, озаряя деревни теплым розовым светом. Пожалуй, пока не поздно, нужно проверить старость обоих деревень. Благо до солнечного луга рукой подать, только мост перейти.